Глава 10. Газета Королевский паникёр. Номер 146. Паникуем. Встревоженный специальный корреспондент вашей любимой газеты принёс волнующее сообщение. Глубокое молчание, уклончивые обещания и строжайшая секретность вот отныне девиз правителей Кассарии. Что же произошло в очене некромантов, что побудило либерального Зелга до Касария изгнать из замка всех журналистов? В опиющие нарушения закона о свободе поговорить и пописать было санкционировано не только молодым герцогом, но и всей правящей верхушкой, включая национального героя Тиронги, генерала Тапатана. Он самолично и собственнаручно ускорял процесс сборов и отъезда представителей прессы, которым так и не рассказали, чем же закончилось последнее, самое сенсационное дело нынешнего бесстрашного суда. Тяжба между лордом Уэртом и арильеном Датаванелем и его душой. Никаких комментариев. Вот единственный ответ, которого удалось добиться нашему корреспонденту. По непроверенным данным, лауреат Пухлицерской премии, главный редактор самого популярного журнала «Тиронги» Бургежа, находится под домашним арестом. Погремим костями. Бар «Зловещие близнецы» собирает друзей на празднование своего 300-летнего юбилея в программе «Танцевальные номера», «Подарки», «Лотереи» и «Конкурсы». Косвенной причиной для паники может явиться и срочный приезд в столицу его величества Юлиена со свитой. Мы полагаем, что отъезд его величества из Кассарии был внезапным и незапланированным, что наводит на грустные размышления. Королевский кортеж ворвался в Булитоли с неприличной поспешностью, без пышной торжественности, присущей таким важным событиям, как возвращение монарха под крышу родного дворца. И хотя дворецкий Гигава вышел к собравшимся у дворца представителям прессы и зачитал обращение Его Величества Елиной Благодушного, в котором говорилось, что наш повелитель прекрасно отдохнул в гостях у кузена и с новыми силами приступил к исполнению своих обязанностей во дворце, как стало нам известно из источников близких к Ея Величеству Кукамоне, царит не слишком радостная и напряжённая атмосфера. Безотлагательно куплю загадочный дворик со злой собакой или сниму на лето у хозяина посредникам сердито откажу. Более того, одна маленькая птичка шепнула нам, что в при дворе ходят упорные слухи об отставке главнокомандующего тирангийской армии, героя многих войн, любимца публики, генерала Ангуса де Галормона. Сеи слух представляется нам самым неправдоподобным, но если он подтвердится, то тогда у нас с вами есть все основания, чтобы запаниковать. Добросердечному Зелгу было крайне неловко напоминать несчастной душе о страданиях, вынесенных ею сперва в мрачном королевстве Генсена, затем в преисподней, а после во власти неведомого нечто, сущности и природы Коева, не понял ни один из присутствующих на бесстрашном суде. Однако другого выхода он не видел. Нужно же с чего-то начинать. Видимо, славный рыцарь понимал причину, по которой его разговор с косорейским некромантом не клеился вот уже добрые полчаса. Герцог ходил кругами, по нескольку раз извинялся и всё время краснел, но никак не мог решиться задать главные вопросы. «То ли дело граф Делнара», — вспоминал лорд с теплотой. Быстро, четко, логично, безо всяких эмоций выяснил обстоятельства дела. Продиктовал комментарии писцу, велел сделать к утру три экземпляра для мессира Зелга и столько же для себя. Разговаривать с профессионалом, лишенным сочувствия, во всяком случае в момент исполнения обязанностей, оказалось легче и приятнее, чем сострадающим косарийцам. Зылк боялся обидеть Таванеля. Таванеля опасался расстроить лордов, и царствию этому не было бы конца, если бы в беседу не вмешалась решительная Гризольда. "Галя", заявила она, послушав, как её личный нек романт пытается настолько инаскозательно выразить какую-то мысль, что, кажется, и сам уже потерял её в лабиринте слов. "Галя, позвольте вам откровенно заявить. Так дело не пойдёт." Немедленно перестаньте формулировать ваши дурацкие вопросы. Гризе всплеснул руками, то ванель с обожанием глядя на свою даму. Он и сам полагал, что дело не пойдёт, а вопросы не отличаются логичностью, но врождённая деликатность, усугублённая рыцарским кодексом, мешала ему делать такие резкие заявления. А эту вот быстроту и остроту её ума, присущую только выдающимся военачальникам, Он заметил и особо оценил ещё в первый день их памятной встречи в винном погребе. Теперь влюблённые охотно наведывались в этот уединённый уголок замка. Лорд любил вспоминать, как он впервые увидел божественную Гризель с трубкой в зубах. Его даму влекли туда и более прозаические причины. Придётся мне взять на себя обязанности толмача, сказала Фея, подумав. «А ты не вмешивайся, иначе вы тут до ночи будете виновата похрюкивать и скромно помалкивать». «Вы не спрашиваете, а вы не говорите», — Сэмюэл Нанн. «Э-э-э-м-м», — вовремя вставил Зелг. «Его высочество с радостью согласился», — быстро перевела Гризольда. «Дело в том, дорогая», — осторожно начал лорд. Лорд Таванель понятия не имеет, кто или что пленило его, когда он вырвался из преисподней. Благодаря помощи отважного князя Дигампокорты, оттарабанила дама словно заученный урок. А я бы охотно процитировала нашего любезного графа Даунара, который советует все неприятности решать по мере поступления. Лично у меня присутствие этой силы оставило самые неприятные, не сказать больше, впечатления. Но она исчезла, растворилась, смылась. То ли убоялась казаррий, то ли увидела всё, что хотела, особой разницы нет. Главное сейчас справиться с вашими потусторонними родственничками, а уж после займёмся персоной похитителя. И я не завидую ему, когда мы до него доберёмся. Я просто подумал, что ми лорд желает подробнее знать. Не отступалась душа. Гризоль до решительным жестом пресекла слабые потуги любимого. Кому, как не ей, личной фее герцога, лучше знать, что он сейчас спросит? И не дожидаясь, пока Зэлк снова замычит нечто невразумительное, пояснила: "Уорт имеет в виду, что вопросы о бехите Хвальди и хранители сейчас ему ставить бесполезно". И дело вовсе не в переживаниях, как вы непременно подумаете, а в том, что пророчество Каванны строго указывает на необходимость выждать вплоть до поворотного момента в истории. К тому же, он рыцарь Кильмот и связан клятвой, данной им великому магистру. Зелга хотел было напомнить Таванелю, что месье Барбазон Дудетта скорее мёртв, нежели жив, и орден давно разогнан. А потому необходимость соблюдать клятвы представляется по меньшей мере нелогичной, особенно если учесть, что бесценные сведения, которыми он владеет, могут повлиять на судьбу множества ныне живущих существ. Эх, добраться бы до этой самой каванны, которая портит столько крови и нервов своими глупыми запретами, и напустить на неё мордамона. Тогда бы она сразу поняла, что такое поворотный момент в истории. И тут какой-то демон, не иначе, дёрнул герцога за язык. "Ну всё-таки, что это за каванна такая?" спросил он, радуясь, что его вопрос никоим образом не задевает несчастную душу, судя по немому крику, отразившемуся в огромных чистых глазах души. Это замечание всколыхнуло её гораздо сильнее, нежели предполагал Зелга. Было видно, что лорд едва не спросил: "Как вы не знаете, что такое пророчество Каванны?" но сдержался невероятным усилием воли. Обвинять собеседника в невежестве, пусть даже косвенно, ему не позволяло воспитание. Что же до Гризольды, то не такой у неё был характер, чтобы позволить своему воспитанию чего-то ей не позволить. Если у Феи появлялась мысль, она её непременно озвучивала. "Как!" возопила она, и лорд подумал, что у него всё равно не вышло бы так убедительно и эмоционально. "Как это вы до сих пор не знаете, что такое пророчество Каванны?" Ради интереса выйдем сейчас на улицу, заглянем хоть в расторобные телеги, хоть в посошок и зададим вопрос любому из посетителей: "Что оно такое?" Бьюсь об заклад на любую бутылку из ваших погребов, что он ответит. Но сперва обязательно вытаращет глаза, вот как я только что, и непременно уточнит: "Не надо". Золгумоляюще выставил ладони: "Не надо". И я уже слышал, как это звучит. Как громко, очень громко и очень недумённо. Никому и в голову не придёт, что великий косарийский некромант может не знать элементарных вещей. Ах, оставьте, обозлился Герцк. Никакой я не великий и не некромант. Ну, косарийский же. Куда деваться? А если косарийский, то и некромант и великий. Позвольте, я пролью свет на этот вопрос. Сумел таки произнести Уэрт и слк благодарно улыбнулся от важному спасителю. Сделайте одолжение. Земля Каванны считается такой же легендарной, как и великое королевство Рия. Предание гласит, что они лежат на таинственном материке Корх, по ту сторону необъятного бусионического океана. который не пересекал ещё ни один смертный. Возможно, божества и демоны время от времени посещают сии экзотические места, но они предпочитают благоразумно помалкивать. И напрасно неистовые картографы и завзятые историки настойчиво пытаются всучить им собственную душу в обмен на уникальные сведения. По какой-то причине подобные сделки никого не заинтересовали. В результате ни одно серьёзное научное издание до сих пор не опубликовало сколько-нибудь достоверных трудов на эту тему. Зато маги, жрицы, колдуны, шаманы и прочие их коллеги готовы часами говорить о Кованне. Древняя раса пророков, канувшая в небытие задолго до того, как братья Гахагуны захватили власть в Теронге, оставила после себя таинственный артефакт, названный Пророчеством Каванны. От всех прочих предсказаний, которые представляют любую судьбу как цепь неотвратимых и неизбежных событий, оно отличается многовариантностью. Не осталось ни летописных источников, ни свидетельств очевидцев. Однако череде и неокроха из уст в уста передают легенду о том, что пророчества Кованны записаны в нескольких огромных книгах. Книги сии имеют обыкновение сами определять, какими будут обстоятельства их жизни. Сами выбирают себе владельцев и сами решают, что пролицать, а что навсегда оставить в тайне. Есть у них и ещё одна невероятная особенность: страницы сих книг по большей части девственно пусты. И лишь когда случится какое-то ключевое событие, несколько листов заполняются текстом прорицания, действительным только при определённых условиях. Таким образом, пророчество кованно непрерывно изменяется. Будущее, согласно верованиям расы предсказателей, зависит только от того, какой путь изберёт смертный либо бессмертный. ибо все равны перед лицом неумолимой логической связи своих поступков и их последствий. По слухам, последнюю книгу Каванны видели около 12 веков тому в сокровищнице императора Пупсидия, откуда она исчезла при зловещих и загадочных обстоятельствах, разглашать которые император запретил под страхом смертной казни. Главный же фокус прорицания заключается в том, что выбор любого существа должен быть осмысленным и наиважнейшее добровольным. По этой причине в ключевые кризисные моменты книги кованны закрываются, а разглашение их текстов категорически запрещено. Каковое запрещение подтверждено мощным заклятием древних коргских магов полубогов Никто из пребывающих в Неокрохе, в любой ипостаси, будь то смертный, бессмертный, не мёртвый, созданный волшебством либо не рождённый, не смеет нарушить этот запрет. Так всегда было и так всегда будет, пока Тотис не очнётся от своего вековечного сна. Теперь вы видите, миссэр, от чего я не могу ни с кем поделиться своим знанием, печально вздохнул Таванель. Поверьте, оно не приносит мне радости. Я бы сказал, оно выжигает меня изнутри, но долг велит мне молчать. Что я и делаю. И рассчитывая на ваше великодушное понимание, к тому же, как метко заметила несравненная Гризольда, я связан клятвой, которую принёс великому магистру ордена Кирмотов. Тут Зэлг всё-таки не выдержал. Не думая, что магистр Барбазон в данном случае требовал бы её исполнения. Лорд посмотрел на него как на словоумного, и с симпатией и с сожалением магистр Барбазон усоб, мягко напомнил он: "Вот-вот", тонко заметил Зэлг, обрадованный достигнутым взаимопониманием. "Я имею в виду ныне здравствующего главу, или вы следом за графом Деунара?" убеждены, что обычный интриган и ловкач Хойта-Ин-Энганца, не имевший никаких связей среди демонов, некромантов или чародеев высшего ранга, смог бы свалить такого колосса, каким являлся Орден Кельмотов? Конечно же, нет. Вы ученый и просто здравомыслящий человек. Да, многие сложили головы в те смутные времена, многие умерли на чужбине, Кто-то до сих пор, вероятно, скитается по ядоносным пустышам и серым мирам, и я скорблю об их судьбе. Но остальные-то живы, просто теперь они предпочитают оставаться в тени. И поверьте, ваше высочество, никогда ещё за всю свою славную историю орден не имел такого, простите за невольный каламбур, великого, великого магистра. Граф Адонара не принимал никого. Но подобные запреты не касаются королевских особ, казначеев, главнокомандующих и печальных бурмасингеров. Юлеин Россина ковырял пальцем пирочистку, пока в какой-то момент не отвлёкся, и тогда граф ловко стащил её из-под самого его носа. Казначей и бурмасингер резились в популярную в нынешнем сезоне игру Замок на замке. Скажите, друг мой, положив руку на сердце, Начал Галармон после долгой неловкой паузы: "Как вы оцениваете положение нашего косарийского соседа?" "Как заведомо невыгодное, проигрышное во всех отношениях и незавидное", отвечал граф, который прежде всего ценил в формулировках простоту и ясность, а уже во вторую очередь деликатность. "Когда же мы отдадим приказ войскам?" спросил прямодушный генерал. «Тиронга не заинтересована в оказании военной помощи Кассарии», пояснил Даунара, не отводя глаз. Галармон напрягся. «Я не понимаю. Видите ли, ваше превосходительство, государственные интересы Тиронги не предполагают победу какой-либо из враждующих сторон. С точки зрения большой политики...» Гораздо лучше, если Косариц будет постоянно воевать с могущественными противниками, которые ослабят его мощь и это влекут внимание от нашей страны. Засуньте вашу большую политику под хвост старой кляче, от души посоветовал генерал. Не ожидал, что вы решитесь произнести вслух нечто подобное. Главный бурмюсингер ворчал что-то из-за спины непосредственного начальства. Присутствующим показалось, что он это самое начальство как бы сдержано порицал. Противно не стал отпираться начальник тайной службы, не спорю, но печальная правда состоит в том, что каким бы долговечным ни оказался его высочество с злога, Теронга и Кассария проживут дольше, и потому для меня на первый план выходят не личные, а общегосударственные интересы. Вкратце, наше положение таково: никогда за всю летописную историю не окроха, демоны, а также прочие могущественные существа нечеловеческого происхождения не угрожали нашей стране. Впрочем, ни одной другой тоже. Спросите любого специалиста, сведущего в мистике и магии, и он охотно пояснит вам, насколько демоны опасны любому отдельному человеку, настолько они безопасны человечеству в целом. Ибо мы залог их нормального, беззаботного существования. Каждый из нас в отдельности не может ни предложить им что-то особенное, кроме своей души, ни не отнять необходимое. А вот косариец и подобные ему, коих в мире насчитываются единицы, те рассчитываются с миром всемогущих существ по абсолютно иному счёту. Вых иты -э хвальте его нерождённый король, князь тьмы, то неведомое, но оттого не менее опасное существо, которое появлялось в замке мессира Зелга, все они жаждут овладеть могуществом Касарии, выпить его, уничтожить, вознестись на небывалые высоты. У них свои игры, генерал, нам не чета. И граф небрежным движением передвинул на красное поле фигуру окончательно затасковавшего Бурмасингера — который как раз открыл рот, чтобы объявить, что сдаётся. Вы проиграли, маркиз, сказал Даунара. Ваш замок пал. Вижу, пробурчал Гизонга. А зачем было вмешиваться? Так всегда бывает, скромно заметил господин Фафот. Кажется, победа уже в кармане, и вдруг раз кто-то обязательно вмешается. Вы никогда не задумывались, отчего войны, которые вела Кассария под самым нашим боком, никогда нас не касались, продолжал невыносимо откровенный граф. Нет, одними губами отвечал генерал. От того, любезный друг мой, что существует негласная договорённость между простыми смертными и могущественными существами. Мы разносим наши интересы во времени и пространстве. Мы не принимаем ничью сторону. За это нас не трогают, нам позволяют жить. Это унизительно, вздвинул брови храбрый рыцарь. Ваше величество, от чего вы молчите? Молчу, потому что я такой же подлец, как и достойный граф. пожал плечами король, ломая перо на мелкие кусочки. «Потому что меня с измольства готовили ко всей этой мерзости, потому что я, кажется, с молоком матери впитал главную мудрость, и если однажды косария рухнет, Тиронг вздохнет спокойно». «Мы в этой ситуации, как крохотное государство, вроде Илгалийского княжества». которая оказалась зажата между двумя враждующими империями, пояснил Даунара. Малым государствам можно прибегать к любым способам, чтобы выжить, Исократ. Тут король на минуту отвлёкся, играв в стену со стола, оставшиеся перья, бумагу и хрустальная пресс-папье. Огорчённое величество поискало взглядом чего бы покрутить в пальцах и поломать, но не обнаружило ничего подходящего и насупилось. Если кто-то высушит силу Кассарии, мы будем ему только признательны, громко и раздельно повторил Даунара, будто вколачивал гвозди в крышку гроба, в котором похоронили дружбу и уважение генерала Догалармона. То есть приказ войскам отдан не будет, уточнил дотошный Ангус. Ни в коем случае, ми лорд. Там каждый лишний меч на вес золота. Мы не имеем права отправлять людей на такую войну, откуда им заведомо не вернуться, пожал плечами маркиз Гизонга. Вы представляете себе хотя бы одного безумца, который решится противостоять сверхъестественному врагу? Это объективная реальность, произнёс начальник тайной службы Тиронги. А субъективная реальность заключается в том, что все мы любим ме lordа Докасар и многим ему обязаны. И Тиронга, напомнил Галармон. И Тиронга тоже. Генерал ждал продолжения, но оно не последовало. В таком случае, ваше величество, — решительно сказал первый рыцарь королевства. — Прошу принять мою немедленную отставку. — Чего-то подобного я и ждал от вас, — признался грустный король, нервно дергая кружевные манжеты. — Вы ее примете? — спросил почему-то главный казначей. — Вне всякого сомнения, — сказал Юлейн, гордо вскидывая голову. — Граф, верните же мне перо и бумагу. Что за детские шалости? — Граф, верните же мне перо и бумагу. И царапая витиеватую подпись под прошением Галармона, внезапно произнёс: "Тоти свидетель, как я вам завидую, мой дорогой". Газета "Королевский паникёр", номер 146. Чудовище Ламахолота вымысел или реальность? Новости науки. Вот и ещё одна: семнадцатая по счёту экспедиция благополучно исчезла у Горного озера Ламахолот. Где по слухам водится коварное и кровожадное чудовище. Время от времени в редакцию Королевского паникёра приходят письма от местных жителей с интересными свидетельствами и удачными зарисовками. Сотрудники редакции ознакомлены с 75 вариантами изображения огромного спинного гребня или плавника, который торчит над водами озера. Также мы располагаем недурной коллекцией рисунков от печаткова лаб. Отпечатки сильно разнятся, что придаёт каждому самобытному рисунку особенную ценность. Итак, мы спрашиваем: существует ли в природе монстр Ломахолота или это очередные ухищрения пронырливых турагентов, которые не гнушаются никакими способами, чтобы завлечь доверчивых клиентов? У нас нет чудодейственной мази от ушибов. У нас нет целебного снадобья от мозолей. У нас нет средства от больной спины. Мы идём туда, откуда не возвращаются. Слабо принять участие в нашей экспедиции. Нежить бессмертных и героев просьба не беспокоиться. Запись по вторникам на старой пристани. Спросить Химу. За разъяснениями мы обратились к нашему постоянному консультанту, известному в теронге чародею и писателю, исследователю непознанного, автору многих научно-популярных брошюр о нравах и обычаях самых замечательных чудовищ современности, господину Пупавитусу Хухе. Корреспондент. Господин Хуха, Как вы расцениваете постоянно появляющиеся в прессе сообщения о том, что в озере Ламахалот вводится кровожадное чудовище? Пуповитус Хухе. С изрядной долей скепсиса, видите ли, даже в пределах цивилизованной и благоустроенной Тиронги проживает достаточно много существ, которых в просторечии принято звать монстрами. Однако никто из них не таится». Обитая в естественных условиях, они повышают уровень развития туризма, приносят доход казне. К тому же почти все они, за исключением самых примитивных и потому социально опасных, выплачивают налог самзды, взымаемой ими с местных жителей. Отчего же зверь ламахалота, коли он существует в действительности, так старательно прячется? Очаровательная свиноматка организует вашим отпрыскам счастливое детство. Корреспондент. Может, он не хочет платить налог? Попавитус Хухе, со скорбной усмешкой. А кто хочет? Но главный казначей Тиронги работает так самоотверженно и продуктивно, что желание либо нежелание среднего гражданина, включая существ нечеловеческого происхождения, в том числе и монстров, не имеет значения. Ибо есть инструкция, есть закон. Я, например, законопослушный гражданин. А вы? Корреспондент, быстро соглашаясь. А как же? Ну мы отклонились от темы. Итак, вы полагаете, что монстр Ломахолота не более чем очередная выдумка по павитус хухе, запальчиво. Ничего мы не отклонились, юноша. Как бы чудовище озера имело место быть, маркиз Гизонга обложил бы его налогом либо штрафом за неуплату оного. Выводы делаете сами. Корреспондент. Ну что же, благодарим вас за интересную содержательную беседу. Пост с скриптом. Из достоверных источников нам стало известно, что на днях сам достойнопуповитус Хуха как раз имел небольшие неприятности, связанные с ведомством господина главного казначея. Вниманию профессионалов и любителей. Объявляется дополнительный летний набор на заочные курсы душегубов. Не только теория. Солидные частные спонсоры и патронирующие организации обеспечивают практику. Выпускников трудоустроим по специальности. Ваша любимая газета придерживается золотого правила доверять профессионалам и мастерам своего дела. Что же до пропавшей экспедиции, то глава научного департамента Тиронги уже сделал официальное заявление, согласно которому ее участники бесцельно разбрелись по округе, плененные красотами горного озера и прелестями местных дикарок. Жалование с них будет удерживаться вплоть до возвращения и предоставления подробного отчета о проделанной работе. Ангус де Галармон дописал завещание – Поставил внизу личную печать, присыпал чернила песком, сложил в четвероплотно желтоватый лист и засунул его в конверт. Затем нагрел над пламенем свечи палочку зелёного сургуча, к которому всегда питал маленькую слабость, и уронил солидную зелёную кляксу, припечатав её печатью уже фамильной. Всё своё движимое и недвижимое имущество он оставлял любимому воспитаннику, лейтенанту Эмсу Саланзерпу, с просьбой выделить для обитателей замка Касария милые их сердцу безделицы, которые они пожелают иметь в память о нём, будь и вообще пожелают. Отдельным пунктом просил холить и лелеять верного аморивского жеребца, состарившегося в битвах и походах и доживающего свой век на конюшне. этому коню генерал был обязан жизнью в самом прямом смысле слова и содрогался от одной только мысли о том, что верного друга могут обидеть. Соланзирпу он верил как самому себе, и всё же никогда не помешает оговорить подробности. Затем отставной генерал перечитал рецепт клюквенной подливы и пришёл в благостное расположение духа. Он поднялся из-за стола, Окинул прощальным взглядом уютный кабинет, в котором так редко работал, и, откровенно говоря, больше работать не рассчитывал. Как всякий истинный воин, Ангус Догалормон был склонен здраво оценивать свои шансы в предстоящем сражении. Что сказать? С такими шансами он бы ни за что не сделал ставки на кровавой поялпе. Ну зачем разбазаривать жалование? Но сейчас речь шла совсем о совсем других материях. И он ничуть не колебался, не взвешивал за и против. Всё было предельно просто и ясно. Оставалось только проститься со старыми друзьями. Они ждали его во дворе, слегка хмельные, весёлые, самые родные, те, с кем он прошёл не одну славную компанию, с кем бился плечом к плечу и спина к спине, с кем проливал кровь и пил за победу. Все уже далеко не молодые. Ранняя седина тронула виски, заставив их посеребриться. Бледные рубцы старых шрамов особенно ярко выделяются на загорелых физиономиях. Галармон почувствовал, что сейчас прослезится. Говорить в такой ситуации затруднительно, молчать неприлично. Впрочем, тяжкий труд произнести речь принял на себя молодой Саланзерп. Речь его не показалась генералу ни длинной, ни вразумительной. «Мы готовы», — сказал Эмс весело. «Собственно, это было все». «Что-то ты сегодня долго собираешься», — укорил капитан Ржалис, плавно покачиваясь в седле. От него приятно и знакомо пахло жилвацинским молодым вином, до которого он был большой охотник. Ангус хотел указать рыцарю Ржалису на недопустимость подобного тона в отношении старшего по званию в присутствии младших по званию, но вовремя вспомнил, что у него самого никаких званий больше нет. — Поехали скорее! — попросил ускоглазый Тефантиец, полковник Уэйсбек Райри Тин, назначенный преемником Галормона. — Пока они там не разобрались, что к чему. Не думаю, что кто-то станет нас сильно преследовать или наказывать, но лучше смыться от греха подальше. — А что к чему? — подозрительно спросил Ангус, хорошо знавши своих талантливых подчиненных. Да так, дёрнул плечом у избык. Не обращай внимания. Полковник, уже генерал. Прости, забыл, но я всё равно желаю слышать ваше объяснение. Всё по дороге. Знает ли наш просвщённый читатель, что пассивный словарный запас у людей значительно разнообразнее, нежели активный? Активный невелик, компактен и рассчитан на моментальные реакции. Потому неудивительно, что абсолютно разные существа порой произносят совершенно одинаковые фразы. Итак, спросил Галармон, ведать не ведая, что подобная сцена недавно разыгралась в Кассарии. Итак, юный Саланзерп, далеко ли вы собрались? Папа Ангос счастливо рассмеялся лейтенант. Оставь свой начальственный тон. Ты у нас нынче частное лицо. Я подозреваю, что я к тому же и несчастное лицо, проворчал тот. Приказать остаться дома ты нам уже не можешь, объяснил Уизбек. А упрасить тебе не удастся, убеждать даже не пытайся. Ты что, правда веришь, что мы тебя покинем? Поехали, поехали, поддакнул Эмс. Да это что, завещание? В чью пользу? В мою? Про коня написать не забыл? А попросить, чтобы я не отказывала косарейцам в мелких безделушках, если они вдруг решат взять их на память. Нет? Хорошо, спрячь. Потом на привале почитаем, вместе посмеёмся. Я не тронусь с места, пока мне кто-нибудь не объяснит, что происходит, упёрся Ангус. Хотя он уже наверняка знал, что. "Дались тебе эти ненужные подробности", отмахнулся Уизбек. Ну, вступил я в должность главнокомандующего. Навестил твой, то бишь, свой кабинет, скажу откровенно. Иногда следует бывать и во дворце, а то в твоих апартаментах царит сплошной мрак и запустение. Что ещё? Распорядился перевесить ковры, отполировать стол и налить чернила в чернильнице, и первым делом подписал парочку приказов о предоставлении отпуска тем, кто хотел получить этот отпуск незамедлительно. Заодно подмахнул прошение о собственной отставке и засунул среди прочих бумаг. Если они спохватятся, может случиться большой конфуз. «Вы хоть понимаете, куда я направляюсь?» «Не ты, а мы!» «Вы уверены, что здраво оцениваете ситуацию?» «Генерал!» — сказал Рай Ретин, улыбаясь так, что его глаза сузились до щелочек. «Давно хотел сказать тебе, да все как-то откладывал». Ты знаешь, что ты редкостная зануда. Едем, ребята заждались. Капитан ржались ободряюще похлопал старого друга по плечу. Шутка ли сказать, терпеть выходки вчерашних подчинённых и не иметь возможности им возразить. Не всякий вынесет такой изгиб судьбы. Эта мысль вполне логично породила следующую. И добрый ржали, протянул Галармону свою знаменитую фляжку. В полку поговаривали, что она заговорённая, и туда спокойно умещается половина стандартного ведра. Заговорённая или нет, но капитан с ней никогда не расставался, и она никогда не бывала пустой. Он Гус приложился к фляге и сделал добрый глоток. Ему сразу полегчало. Он подумал, что окажись сам на месте своих товарищей, ни за что не покинул бы их трудную минуту. Что же даёт ему право думать, что они могли поступить иначе? Генерал считал, что в нём живёт и ждёт своего часа великий кулинар, а вот оратором себя не мнил. Красноречием он не страдал, в знаниях иностранных языков замечен не был. Словом, он ограничился крепким рукопожатием. Не многочисленная прислуга собралась у ворот по старой традиции провожая своего хозяина в дорогу. Плакала няня, Беспрерывно кланялся жил Вацинский повар, привезенный из давнего похода, и успокаивающе махал верный конюх. Генерал тронул коленями коня. Послушное животное переступило стройными ногами и вышло за ворота. Мы забыли сказать, что чуждый светских условностей рыцарь, жизнь которого большей частью проходила далеко от столицы, обитал в небольшом уютном особнячке на краю старого парка. Место тут было тихое и немноголюдное, а вымощенная голубыми плитами площадь с милым фонтанчиком постоянно пуста. Разве что гуляли по ней толстые, довольные жизнью пухнопейчики, которых здесь почти никто не беспокоил. Но сейчас Галормону показалось, что глаза его подводят. Привычной площади за воротами он не обнаружил. Свободного места не нашлось ни пяди, Бесплотный призрак, и тот вынужден был бы протискиваться между всадниками, так плотно они стояли. Стройные ряды закованных в серебряную броню шинэнзинских рыцарей, лучшая тяжёлая кавалерия западных земель выстроилась перед своим генералом. Полк смотрелся как на королевском параде, сверкали щиты, украшенные фамильными гербами, едва слышно бряцало оружие, звякала конская упряжь. И трепетал на ветру треугольный флажок, золотой лев на небесно-голубом поле, известный далеко за пределами Теронги. Что это? спросил потрясённый галармон. И полковник Уизби Караретин, лихо отдав ему честь, отвечал громко и чётко, как отвечал обычно в строю. Отпускники!